Глава 12. -е. Италия, военный легат Серапамон и кентурион Сигисбарм. Серапамон был верным человеком. Других достоинств, необходимых военачальнику, у него не имелось. Но этого единственного оказалось достаточно, чтобы по первому зову своего родственника-патрона из свита Августы Сиропомон напрась забыла боевой задачи легиона, стеречь границу империи, и стремительно маршем на предельной скорости погнал своих легионеров к Крыму. Скорее, скорее, к черту обозы и походную подготовку, не по вражеской же земле идем по своей. Беспощадно обирая окрестные хозяйства, Серапамон одолел полпути до Аквилеи, где его нашел еще один гонец, сообщивший, что бунтовщики из первого германского намереваются не позднее дня Юпитера покинуть Рим и двигаться Серапамону навстречу. Более того, в том же письме написано, Тайно писью сообщалось о том, что с собой бунтовщики везут богатства, добытые в Сирии, и золото выплаченное негодяем за то, чтобы они убрались из Рима. Сиропомон был не кудышным военачальником, но человеческую натуру знал хорошо, и немедленно перед строем своих легионеров сделал тайную часть послания явной. Моральный дух легиона, достигший критического уровня из-за бешенной и совершенно непонятной гонки о причинах внезапного марша сиропомона на всякий случай не сказал даже своим офицерам, мгновенно взлетел вверх. Окрылённый жадностью легион полетел как велее и дальше, где и наткнулся на третью и девятую когорты, сопровождающие обоз первого германского. Впрочем, командиры четвертого не стали разбираться, какое именно подразделение римской армии загораживает им путь. Потребовали старшего, то бишь Сигисбарна, и в ультимативной форме велели убираться с дороги. И Сигисбарн приказ выполнил. Тяжелые фургоны и массивные вазы, увязая в рыхлом грунте, съехали с дороги на скошенное поле. Сигисбарн помнил, что везет, и вел себя правильно. легионеры четвертого Флавиева бодрым шагом проклацали мимо. Никто из кентурионов и трибунов не удосужился приглядеться поближе к значкам когорт. Лишь кто-то из опционов последней когорты поинтересовался, откуда родом коллега опцион из встречной части и, что интересного, в опекаемом им фургоне. Опцион был не германцем, а италийцем, но по-германски простодушным. Потому ответил правду, мол, шестой кинтурии, девятый кагорты первого германского старший сержант. Надо отметить, что сиропомон не удосужился называть номер части начиненных золотом бунтовщиков. Поэтому прошло некоторое время, примерно час, пока информация достигла ушей легата. Ух, как он взвился! Некомпетентность свежеиспечённого легата в данном случае сработала в плюс. Серапамон ни на миг не усомнился, что информация точная, и приказал немедленно развернуться и перехватить негодяев. Повинуясь команде, легион припустил в обратном направлении, и опять никто не удосужился донести до солдаты младших кентурионов смысл маневра. Тем временем парни Сигисбарна вновь выбрались на дорогу и без особой спешки двинулись дальше. Когорты как раз въезжали в небольшой городок, когда на пригорке показалась Аквилла четвертого Флавиева. Стоит отдать должное Сигисбарну, он сразу сообразил, что чужие легионеры спешат назад не для того, чтобы извиниться за проявленное неуважение. Если они возвращаются, значит пронюхали, что именно охраняют когорты первого германского. А коли так, то надо готовиться к обороне. Сигисбар нарявкнул команду, и три кентурии девятой когорты перекрыли дорогу у ворот. А остальные вошли в городок и заняли наиболее удобную позицию для обороны – городской форум. Фургоны сомкнулись, перегородив улицы. Стрелки взобрались на портики и крыши. Все прилегающие здания были проинспектированы и очищены. Лишние люди, включая громко протестующую городскую администрацию и кучку жрецов, выставлены за пределы крепости. На все это потребовалось меньше получаса. Это время Сигисбарну было любезно предоставлено суматохой, возникшей на дороге, когда порядком запыхавшийся авангард, в прошлом арьегард четвертого легиона, наткнулся на хлипкий заслон из трех кентурий. Хлипкий-то хлипкий, но вполне достаточный, чтобы остановить походную колонну. Трибун Латиклави, молоденький и храбрый сенаторский сынок, потребовавший немедленно освободить дорогу, получил из прощи по красивому шлему и рухнул на дорожные плиты. Впрочем, особо не пострадал, только задницу ушиб. Укрывшийся за спинами охраны Серапамон потребовал немедленно втоптать негодяев в землю, но более опытный Примипил четвертого резко воспротивился. Толпой что ли атаковать? Превосходство очевидно, однако супротивники очень верно выбрали позицию. С флангов не подойти, дома только в лоб. А в лоб это кинтурия против кинтурия. Остальные будут бесполезно топтаться позади. Так что по его Примипилу мнению следует поступить просто: послать в обход конницу. а наглых германцев обстрелять из орудий. Серапамон идею немедленно одобрил. Однако тут же выяснилось, что орудий-то при Легионе нет. В лагере оставили, чтобы в дороге не отягчали. В всей артиллерии два Скорпиона. Но толку от них никакого, потому что в спешке забыли взять для них стрелы. А со стрелами вообще проблемы. У каждого ауксилария имеется носимый боезапас. Но это все. Серапамон поорал минуту три, потом заткнулся и предоставил Примипелу действовать самостоятельно. В результате две алые конницы поскакали в обход, а две последние кентурии и последние когорты в обратную сторону легион, как сказано выше, двигался задом наперед, быстренько построились и двинулись на противника. Противник встретил их метким градом пилумов. Потерь почти не было, но строй смешался и атака остановилась. У легионеров четвертого пилумов не было. Почему? А хрен знает. Так вышло. Последняя кагорта, она и есть последняя кагорта. Навобранцы, трусы и лентяи. Сиропомон рвало металл, из хвоста колонны в голову спешили прямипиловые орлы. Но пока они прилетели... Кинтурии противника без спешки и в полном порядке отступили в глубину улицы. Легионеры десятой когорты четвертого флавиева радостно, но тоже без спешки двинулись за ними, перекрыв путь подоспевшим старшим товарищам из первой когорты. Тем временем пришли новости от легкой конницы: охват не получился, а уксиларии завершили обходной маневр и наткнулись на фургоны германцев и на германские стрелы. пришлось отступить. Тем временем кинтурии за слоны отошли к форуму и благополучно втянулись внутрь баррикады из фургонов, а их преследователей немедленно забросали стрелами. Легионеры четвертого проворно собрались в черепаху и отошли на безопасное расстояние. Сигизбран, на пару с командиром девятой когорты греком из Фессалоники, взобрался на крышу храма Геры, покровительницы городка. и оценил положение как вполне удовлетворительное. Противник да намного превосходил в численности и в чистом поле задавил бы пару когорт даже внутри передвижной крепости из фургонов. Но городок подвернулся очень вовремя и место они заняли отличное: прямо в центре форума бассейн с водой, подпитывающийся из источника, и на рынке склады с зерном. Можно хоть полгода обороняться. Кроме того, легионеры противника вообще не очень хорошо себя чувствуют в городских условиях. Топчутся внизу, стараются держать полевой строй, хотя по уму должны были уже занимать господствующие над городком позиции. Правда, самые высокие точки здесь, вокруг форума, но и поблизости имеются подходящие места. Вон тот храм, например. В отличие от солдат четвертого, спецназовцы Сигисбарна чувствовали себя в городских условиях, как рыба в воде. Спасибо Риксу Алосеи, они такие ситуации не раз отрабатывали. Так что Сигисбарн точно знал, что теперь делать. Он предоставил легионерам девятой когорты держать оборону, в то время как спецназовцы третьей когорты скрытно, по крышам, по тылам, заняли дома вдоль улиц, оптимально подходящих для атаки противника. И затаились. В том, что произошло позже, легатер Апамон был не виноват. Ведение боя он поручил более опытным префекту лагеря и Примипелу, а те уж действовали привычно и традиционно. Есть враг, скрывшийся за укреплением, значит следует применить вариант атаки штурм вражеского лагеря. Жаль, мало боеприпасов, и от предварительного обстрела придется отказаться, но зато... Численное превосходство на лицо. И командиры бросили пехоту на штурм сразу с двух направлений. Легионеров встретил град стрел и камней, но это привычно. Атакующие быстренько сложили из щитов черепиц неуязвимую черепаху, тем проще, что с флангов защищали стены домов. И резцой накатились на линию фургонов. Дальше тоже традиционно, это же некрепостная стена. Так что живые ступеньки и по ним вверх. Перепрыгнуть через препятствие дружно, щит к щиту и в рукопашную. Но фургоны не чистокол. Только ты взобрался на парусиновую или кожаную крышу, а тебя снизу копьем. И даже если успел спрыгнуть на ту сторону, тоже не хорошо. Там ждут злые парни, а ты уже не в шеренге, ты сам по себе, потому что товарищи слева справа не успели спрыгнуть вместе с тобой. Тем не менее, атака бы все равно удалась, задавили бы девятую кагорту массой и общей ветеранской выучкой. Но сюрприз! Как раз, когда тысячи полторы легионеров тянулись в каньонные улиц, на них внезапно повсюду из каждого дома набросились германцы. Средний легионер слабенький фехтовальщик. Его задача держать строй, держать щит и колоть точно по команде. А для варваров рукопашная мясорубка любимый вид боя. Да они тоже научились держать строй и разом маневрировать ничуть не хуже латинян. Но детские привычки сохранились. Больше всего среднестатистический гот или герул любил рубиться в хаотическом месиве друзей и врагов. Чтобы священная ярость вут кипела в крови, из груди рвался безумный вопль вото, а кровь весело брызгала из под коленка. Германцев было раза в три меньше, но они оказались в своей стихии, выскакивали из дверей и сразу приканчивали ближайшего противника. Прыгали с крыши на крышу щитов, били в щель, проламывали черепицу и, оказавшись в гуще врагов, рубили и кололи, как бешеные. Дикие вопли легионеров Сиропомона перекрыли даже бешеный рев германцев. Командованию четвертого легиона сразу стало понятно, произошло нечто незапланированное. Засада. Вырезаемым легионерам эта простая истина казалась доступна еще раньше. Засада! Засада! Занапали сотни голосов. Штурм прекратился. Тысячная масса легионеров ломанулась прочь из тесноты улиц на оперативный простор. Они уже бежали, когда букинаторы четвертого протрубили отступление. Сигизбарн, наблюдавший за битвой с храмовой крыши, велел своему трубачу выдать условный сигнал, по которому германцы тоже должны были выйти из боя. Им все равно не победить целый легион. Да и ни к чему это. Главное не дать победить себя, сохранить доверенное имущество. Не все парни услышали сигнал. Ярость вот она, жуткая штука. Башню сносит на раз. Но большая часть услышала. А потом и остальные очнулись, рубить-то больше некого, одни трупы вокруг. И поспешно убрались с поля боя, потому что на смену покоцанным кентуриям уже двинулись свежие, командиры четвертого воевать умели, и перспектива столкнуться с правильным строем охладила пыл получивших римское образование варваров. Объективно, потери четвертого легиона были не так уж велики, сотни две-три. Но Сиропомон велел лагерь противника больше не атаковать. Легионеры его снова вошли в щели улиц, на чеку готовые к фланговым атакам, но вошли лишь для того, чтобы забрать своих раненых и убитых. Им не препятствовали. Следующую контратаку Сигисбarn запланировал на ночь, но его планы не реализовались. Сиропомон получил свежие новости. Гонец добирался морем на попутном кораблике из Равенны. Гонец принес весть, первый германский только что покинул город и движется прямиком навстречу четвертому легиону. Серапамон озаботился. Если первый германский только что был в Равенне, то с кем он сейчас воюет? Для выяснения к осажденным отправили посланника. Посланника послали к воронам. К счастью для него, в переносном смысле. Кентурион осажденных обозвал легата нехорошими словами и пообещал отрезать нос и уши. Дилемма встала перед Серапомоном. Если в городке не бунтовщики, то он здорово влип. Если в городке засела все-таки часть злокозненных германских ауксилариев, несколько доставшихся легату трупов, хоть и были в традиционной римской форме, но были куда больше похожи на варваров, чем на латинян. то у Сиропомона в юридическом смысле все в порядке, зато его легион рискует оказаться между двух огней, когда подойдут те силы, о которых толкует Гонец. Сиропомон был неопытным военачальником, зато читал историческую литературу. Он принял решение: выковырить из норы этих он еще успеет, а сейчас следует пойти и разбить тех. Так что к некоторому огорчению Сигисбарна, уже прикинувшего, как они ночью будут резать латинян, вражеский легион снялся с места и двинул на юг. Однако Сигисбарн с места не тронулся. Вдруг ловушка. Он решил дожидаться подхода главных сил прямо здесь. Кто знает, вдруг в Эквилее его подстерегает еще один недружелюбно настроенный легион. Асера Помону очень повезло. Разведка бунтовщиков по собственной глупости угодила прямо ему в руки. Разумно было бы сразу же допросить пленных, но Сиропомон притомился в пути и решил, что утро вечером умрение. Кто же знал, что дружки пленных заявится среди ночи и выпустят глупых птичек?